Не знаю, что стало с теми похитителями и куда делись друзья чёрного. Да это неважно Припарковался около гаража. Я потянулась к ручке, но он остановил меня. «Собери вещи. У тебя десять минут». «В смысле?» Нахмурилась, а он едва заметно повёл уголком губ в намёки на улыбку. «Я останусь здесь». Почему-то мой голос звучал жалко, как у маленького ребёнка –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 Огляделась. Не забыла ли чего? Кажется, всё взяла. Закрыла все двери на ключ и, закинув сумку на заднее, села вперёд. Ещё минута оставалась. Насмешка в голосе. Опять? Или показалось Промолчала, отвернувшись к окну. Куда теперь? Не всё ли равно? Ехали не спеша. Икс лавировал в потоке машин, перестраиваясь из одной полосы в другую. Никакой суеты.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 Мурашки вновь и вновь пробегали по спине, когда вслушивалась в темпор. «Идеальный! Это сон, тень неба, последний вздох в мой чёрно-белый мир, взгляд твой космос, не верю, что ты со мной, моя любовь!» Мне казалось, что чёрный специально не спешит, наслаждаясь покоем. Украдкой глянула на своего спутника. Пальто расстёгнуто, манжеты белой рубашки местами испачканы кровью.